«Почему? Потому что они предназначались тому, кто видит, а не идиоту, который остался в живых, лишь по счастливой случайности. Ты не был готов к встрече с Висенте. Ты понравился ему и получил подарок. А подарок этот мог стоить тебе жизни. Зачем же он тогда мне его дарил, если он колдун мог бы понять, что я в этих делах ничего не смыслил?» «Нет, этого видеть он не мог. Ты ничего не знаешь, но выглядишь так, будто знаешь». Я возразил, что никогда не изображал из себя сведущего человека. «Я не о том», — сказал Дон Хуан. «Если бы ты кого-то изображал, Висента сразу бы тебя раскусил. Дело в другом. Когда я вижу тебя...» Ты выглядишь человеком знания, а ведь мне известно, что это не так. О каком знании ты говоришь, Дон Хуан? О знании тайных сил, о знании, которым наделен Брухо, тоже случилось и с Висенте. Он увидел тебя и сделал тебе подарок, с которым ты обошелся, как сытый пес с едой. Когда Эда не лезет ему в глотку, он мочится на нее, чтобы не досталось другим собакам. Так и ты. Теперь мы даже не знаем, что произошло на самом деле. Но потерял ты многое. Он помолчал, пожал плечами и улыбнулся. Бесполезно об этом жалеть, хотя и радоваться нечему. Подарок силы — редчайший дар. Мне, например, никто таких подарков не делал. А счастливцев можно перечесть по пальцам. Пустить на ветер такую редкость! — Как жаль, — сказал я. — А нельзя ли его как-нибудь спасти? — Спасти подарок, — рассмеялся Дон Хуан. — Занятная мысль. — Только как ты его спасешь? 25 мая. 1968 года. Почти весь день Дон Хуан учил меня мастерить ловушки для мелких зверей. Целое утро мы резали и зачищали ветки. У меня накопилось много вопросов, которые собирался задать старику во время работы. Но он отшутился, сказав, что из нас двоих только я умею работать руками и языком одновременно. Наконец мы присели отдохнуть. «Дон Хуан, сразу же начал я. Что значит «видеть»?» «Когда научишься, тогда и узнаешь». «Я не могу это объяснить». «Почему?» «Секрет?» «Нет, просто не смогу растолковать». «Ну почему?» «Словами этого не объяснишь. Они покажутся тебе бессмысленными». «А ты попробуй, Дон Хуан. Может, я пойму». «Нет». Да этого надо дойти самому. Когда научишься видеть, тогда все вещи будешь воспринимать по-другому. Выходит, ты уже не можешь видеть мир, как обычные люди. Я вижу его двояко. Когда смотрю на мир, воспринимая его таким же, как ты, если же хочу увидеть Пользуюсь своим умением и воспринимаю совсем по-иному. «А вещи, которые ты видишь, меняются?» «Нет, меняется лишь взгляд на них. Я хочу сказать, когда ты видишь, скажем, дерево, оно остается прежним?» «Нет, меняется, хотя и остается прежним. Но если всякий раз ты видишь его по-разному...» «Значит, твое видение — всего-навсего иллюзия?» Дон Хуан рассмеялся, но ответил не сразу. Помолчав, он сказал, «Когда ты смотришь на вещи, ты их не видишь. Просто смотришь, чтобы убедиться, что перед тобой что-то есть. Поскольку ты их не видишь, они не меняются. И кажутся, одними и теми же. Только научившись видеть, можно воспринимать одну и ту же вещь по-разному. «Помнишь, я говорил тебе, что человек — это яйцо, —